Слава 43 Сивый грохнулся на колени и обеими руками вцепился в драгоценную железку. Так сильно, будто боялся, что я передумаю и решу отобрать. Но полубезумная алчность на его лице тут же сменилась, не знаю, чем-то вроде изумления, помноженного на десять тысяч. Сивый распахнул рот, застыл и через несколько мгновений мелко задрожал. Я молча отвернулся в сторону. Не стал мешать ему осознать и пережить всю глубину поражения. До самого-самого донышка. Ведь в сообщении от коварной системы он прочитал то же, что и я. Простая железка с посредственным уроном. Из неплохого металла, но с не самой выдающейся заточкой. Увесистая, но несбалансированная. Годная скорее рубить дрова или скот на убой, а не для сражения. Класс обычный, особые свойства отсутствуют. «Что? Антон!» — пролепетал Сивый. «Да какого?» «Вот такого!» Я пожал плечами. «Если честно, я еще сам не до конца понял, только догадываюсь». «Что? Что ты сделал?» «В том-то и проблема, Павел Викторович, что ничего. И даже объяснить нормально не смогу. Зато знаю того, кто сможет». Я запрокинул голову и крикнул в светлеющее холодное небо. «Ведь сможет?» «Не ори, я здесь». Гримнер Романов сидел на здоровенном плоском камне в паре десятков шагов от нас. Я не успел заметить, как он появился. Точно так же, как не заметил, куда пропали вигдис, как успокоилось подземное пламя и как закончился только что лупивший молниями шторм. Но что-то подсказывало, что хитрый старик здесь уже давно, с самого начала. «У тебя, наверное, очень много вопросов, Антон». Гримнер вынул изо рта длинную тонкую трубку и выпустил клуб серого дыма, окончательно сделавшись похожим на усталого мудрого волшебника из какой-нибудь старой сказки, присевшего немного отдохнуть от бесконечных странствий. Обманщик, манипулятор, кукловод, интриган, садист на север его и в горы. Только даже ненавидеть хитроумного старца у меня почему-то не получалось. «Не так уж и много, Алекс. Не такой уж я... Не такие уж мы все...» Я скосился на застывшего металлической статуи Сивова. «Глупые!» «В этом я не сомневаюсь!» — отозвался Гримнер. «Дураков среди вас не было изначально, а сюда добрались...» «Только самые умные!» Закончил за него я. А также самые хитрые, беспринципные и упертые, как горные бараны. Самые удачные и любимые живые игрушки Алекса Романова. А может и наоборот. Я тряхнул головой. Умные уже давно соскочили. Остались только два идиота, которые вовремя не сообразили, что обещанный приз окажется пшиком. «Не совсем так, Антон». Гримнер снова прикусил трубку ровными белыми зубами. «Ты ведь уже давно понял, что приз, если это вообще можно так называть, ну, скажем, в высшей степени сомнительный, во всяком случае для тебя. Не играйте словами, Алекс. Вы даже лучше меня знаете, зачем я во все это вписался. А мы теперь знаем, что вот эта хреновина...» Я указал на светоч в руках Сивова. «Просто бесполезный кусок железа. «Где и как именно вы нас всех обманули, поймет даже идиот. Но лично я все еще не понимаю, зачем. Так зачем, Алекс?» «Я попробую объяснить, Антон». Гримнер смиренно опустил голову. «Только для начала ты должен узнать одну очень важную вещь. Я не Алекс Романов. А его бессмертное воплощение в цифре. Я махнул рукой. «Это совершенно не...» «Нет, Антон, прошу, послушай меня!» Гримнер выдохнул серый дым. «Алекс Романов, которого ты знал, его личность, память, интеллект, характер, мертв. Окончательно и бесповоротно, как и его тело. Технологии переноса сознания в сеть не существует». «Меня будто ударили по лбу молотом, и не тем, что я уже почувствовал на своей шкуре, а раз этак в десять потяжелее». «Как это?» — медленно проговорил Сивый, разделяя каждое слово. «Что значит «не существует»?» «К сожалению, это так», — ответил Гримнер. «Над процессом работали много лет», в том числе и сам Алекс Романов. Но результата так и не достигли. Я склонен думать, что он вообще невозможен без существенного технологического прорыва. Так что цифровое бессмертие пока остается... пока остается лишь мечтой. Но все это не имеет прямого отношения к... «Еще как имеет!» — рявкнул я. «Если Романов умер окончательно, кто вы...» кто ты вообще такой? Программа, искусственный интеллект, можешь даже называть меня НПС, я не обижусь. Гримнер поерзал на камне устраиваясь поудобнее. Но, конечно же, не совсем обычный. Меня обучал напрямую сам создатель этой системы, и я храню большую часть его памяти, а также максимально возможно соответствую ему по темпераменту, принципу построения умозаключений, порядку... «То есть копия?» — упрямо встрял я. «Нет, к моему искреннему и глубочайшему сожалению». Гримнер протяжно вздохнул. «Отпечаток, подобие, детище, в конце концов, называй как хочешь. И все-таки личность». Усмехнулся я. Тест Тьюринга нервно покуривает в сторонке. И все-таки личность. Гримнер охотно закивал. Как и некоторые из тех, кого ты уже встречал здесь и принимал за живых или не очень живых людей. У меня тут же возникла пара вполне очевидных догадок, но озвучивать их я не стал. Понятно. Кажется, понятно. Я пригладил бороду. Это многое меняет, и тем не менее мы возвращаемся к тому вопросу, который я уже задавал. Зачем? И это правильный вопрос, Антон. Гримнер подхватил посох и соскочил с камня на землю. Пройдемся немного, не возражаешь? Не дождавшись ответа, цифровая тень Романова развернулась и неторопливо зашагала по камням. Мне пришлось поторопиться, чтобы услышать, что он скажет. И за спиной тут же лязгнул металл, сивый двинулся следом за нами. Но мысль о том, что он до сих пор держит в руках здоровенный меч, меня почему-то уже совершенно не тревожила. Алекс Романов не охотился за возможностью жить вечно, и от того, что представлял возможные последствия подобного, и от того, что куда лучше других понимал, что это пока в принципе невозможно. Снова заговорил Гримнер. «Нет, он преследовал совершенно другую цель, Антон». «И какую же?» — поинтересовался я. «Даже я вряд ли смогу объяснить это так же, как объяснил бы он сам». Гримнер улыбнулся и покачал головой. «Но все-таки попробую. Думаю, ты уже успел убедиться, что создание полноценного искусственного интеллекта удалось ему». «И довольно давно», — я молча кивнул. «И тогда он пошел дальше, пожелал создать целый мир», — продолжил Гримнер. «Не имитацию, а настоящую систему, которая неотличима от реальности, полностью ей тождественна». «Зачем?» — проворчал сзади Сивый. «Это же запредельные мощности, которые...» «Этого я не знаю». Гримнер пожал плечами и чуть замедлил шаг. Видимо, посчитал, что мой побежденный враг тоже заслужил право на ответы. «Возможно, у него были причины, которые мы не способны понять. Или он сделал это просто потому, что мог?» «Игры в бога?» — ухмыльнулся я. «Ладно, допустим. Но и это Романов сделал уже давным-давно». Система просчитана с событий доисторической давности, по местному времени». «Не совсем!» Гримнер улыбнулся так, как многоопытные учителя улыбаются толковым первоклассникам, которые заглядывали в учебники не по возрасту. «В моем случае класса этак 2-3-го». Как я не смог бы стать собой без самого Романова, так и система не смогла бы обрести свою конечную форму без людей. Для создания жизни нужна жизнь, и никак иначе. Особенно, как ты понимаешь, это касается формирования личностей и персонажей. «Да?» Я огляделся по сторонам, безуспешно пытаясь отыскать глазами Вигдис или Ашкуя. «А вот мне показалось, что местные вполне живые». «Теперь да», — отозвался Гримнер. «Но они были такими не всегда. Те, кто еще помнит первые этапы альфа-тестирования, вполне могли бы рассказать, что жители этого мира были довольно дубовыми. Но они обучились, как обучалась и сама система». Стало сложнее, глубже, продуманнее, логичнее, живее. И для этого понадобилось два года и несколько тысяч человек стабильного онлайна. И все это проще всего было обеспечить, превратив мир в игру. Я потер уставшие глаза. Люди — ключ ко всему. Жизнь порождает жизнь. Но как же Светоч? Неужели недостаточно было просто дать игрокам запредельную графику, физику и оптимизацию? Для чего все эти разговоры о гуманистических ценностях, о прекрасном, все эти интриги с цифровым бессмертием, просто еще одна жирная приманка для всех? Не для всех. Пойдем, Антон. Гримнер указал посохом на гигантский разлом, который, похоже, возник в скале во время нашей с сивым схватки. тебе лучше увидеть самому я на мгновение подумал что старикан просто выкинет меня в жерло пробудившегося вулкана чтобы окончательно послать к чертям логику всего происходящего но у него похоже были куда менее кровожадные планы погляди гримнер осторожно склонился над пышущей жаром огненной бездной что ты видишь пламя Очень много раскаленного подземного пламени, которое металось, бурлило, встречалось с воздухом, хватая из него крохотные частички воды, и снова опадало вниз. И оживало. Среди густых подтеков лавы мелькнуло огромное вытянутое тело. Пока еще тоще, несформированное, но уже готовящееся налиться первозданной мощью, покрыться чешуей и расправить стремительно растущие крылья. «Теперь понял», — поинтересовался Гримнер. «Кажется, да. Дракон уже спешит в этот мир. Ты будешь им, а он будет тобой», — так, кажется, говорил Ахель. Мне вдруг почему-то захотелось улыбнуться. «Но почему дракон? Крылатый владыка, воплощение силы!» Гримнер пожал плечами. «Красивый и понятный образ. Можно сказать, архетип. Алекс Романов любил не только языки программирования, но и эпическое фэнтези». Сивый подошел, встал рядом со мной, сердито засопел. Но так ничего и не спросил. Видимо, просто постеснялся выглядеть глупо. «Значит, дракон тоже учился?» Медленно проговорил я. научился не у всех только у самых лучших подхватил гримнер да антон у самых ярких и самых разных катя олег хошко я думаю считать не стоит я на мгновение задумался и продолжил перечислять павел викторович еще кто то кого я не знаю и я верно Гримнир довольно улыбнулся и закивал. «Ты победил, но на самом деле дракон унаследовал частичку каждого, кто владел хотя бы одним осколком светоча. Просто тебя в нем будет чуть побольше, чем остальных». «Девушка-врач, которая хотела счастья...» Я вспомнил Катю. «Для всех и каждого». «Милосердие». Снова кивнул Гримнер. «Доброта, но доброта, не подкрепленная активными действиями, к сожалению». «Павел Викторович, власть». Я оглянулся через плечо и встретился глазами с Сивым. «Абсолютная власть, которая оправдывает любые средства». «Олег». «Долг», — подсказал Гримнер. «Скрытая сила». но сила, которая служит, а не правит. Еще один модус операнди, образ мышления, способ действовать, набор этических и моральных принципов, который также оказался в итоге недостаточно жизнеспособным, менее выигрышным, чем твой Антон, если так понятнее. Это-то я как раз уже понял. Я тряхнул головой. Но почему так? «Врач, спец, глава корпорации и безработный писака. Самый обычный человек, без каких-то там особых талантов, опыта и сверхидей. Как я вообще мог выиграть?» «Это ты спроси у него!» Гримнер указал посохом на дракона, который уже принялся выбираться из жерла вулкана, цепляясь за скалы огромными блестящими когтями. «Или у самого себя!» Или не спрашивай, Антон. Очень может быть, что ты победил именно потому, что был самым обычным, то есть мог проявить любой тип мышления в зависимости от ситуации. Тебе приходилось бывать и милосердным, и жестоким, и хитрым, но о неких обязательствах, пусть даже исключительно внутренних, ты тоже не забывал. Разве не так? Наверное. Я усмехнулся. «Так или иначе, эксперимент завершён И я понимаю, что тебе вообще плевать, но я все-таки спрошу, а ты не считаешь все это одним большим скотством?» «Считаю, Антон. И нет, мне не плевать». Гримнер нахмурился и опустил голову, будто и правда не хотел встретиться со мной взглядом. «Как я уже говорил, я не Алекс Романов». «Если тебе интересно, он уже давно позаботился о материальной награде для всех участников. Но это ведь не компенсирует...» «Не компенсирует. Даже мне не компенсирует. А вот ему...» Я кивнул в сторону Сивова. «Тем более. Денег-то у него и так навалом». «Да. И поэтому для того, чтобы привлечь в игру такие серьезные образцы...» понадобилось нечто куда более ценное», — вздохнул Гримнер. «Наживка в виде бессмертия, которую мы все заглотили, хоть каждый и по своей собственной причине. Образцы. Мне на мгновение захотелось схватить Гримнера за шиворот и бросить в вулкан. Наверняка новорожденный дракон не откажется подкрепиться плотью телесного воплощения кого-то там». «Ты ведь понимаешь, что если бы вы все с самого начала знали, что вот это...» Гримнер стукнул кончиком посоха по мечу в руках Сивова. «Подделка! Фикция! То вас обоих бы просто здесь не было! Как не было бы и остальных! А без истинных эмоций...» Без страхов, без всех ваших сомнений, без злости, без поступков, которые вы совершали, веря в неизбежность и подлинность их последствий, этот мир стал для вас настоящим, Антон, и стал настоящим благодаря вам. И без жертв, которые тебе пришлось принести, без выбора, без выбора дракон родился бы жалкой ящерицей. «Да уж, ящерица-то вышла на славу. С такого расстояния я не мог толком оценить размеры могучего чешуйчатого тела, выползавшего на неровно обломанный край скалы. Но оно явно уже стало поистине огромным и продолжало расти». «Тут не поспоришь», — вздохнул я. «Но что же будет дальше, теперь, когда все закончится?» «Система завершена», — и только что получила свою мастер-программу, ведущий алгоритм, владыку. В общем, его. Гримнер снова указал на дракона. И игроки здесь больше не нужны. Она закроется? Догадался я. Да, Антон, и вернуться ты уже не сможешь. В голосе Гримнера вдруг прорезалось какое-то странное веселье. «Но разве это важно?» Дракон расправил огромные крылья, взмахнул ими несколько раз, будто пробуя на ощупь воздух, сделал несколько неуклюжих шагов по камням, разгоняясь. И взлетел. И на мгновение показалось, что я лечу вместе с ним. Такая меня вдруг окутала легкость. «Нет», — улыбнулся я, — Это уже совершенно неважно. Тогда ты и правда все понял, Антон. А значит, я здесь больше не нужен. Гримнер коснулся пальцами широкополой шляпы, прощаясь, и исчез. А мы с Сивым остались стоять над огненной бездной. Двое сильнейших в мире, который сгорел и возродился из пламени. Двое непримиримых врагов. и двое товарищей, по несчастью, обманутые покойным гением. С одной только разницей — Сивый все-таки проиграл. А я выиграл то, что у меня уже не сможет отобрать никто. Даже всемогущая система, которая вот-вот выпнет нас обоих к йотуновой матери. «Да уж», — вздохнул Сивый. «Забавно оно, конечно, получилось». Он так и не выбросил светоч. Похоже, убрал куда-то в инвентарь. На его лице не было ни обиды, ни тоски, ни злобы. Не было даже вполне объяснимого недовольства. Закаленный и опытный глава суперкорпорации умел проигрывать. Даже когда ставки поднимались до небес, а потом в мгновение ока обесценивались, превращая колдовское фальшивое золото в ворох трухлявых листьев. «Как ты понимаешь, претензий у меня к тебе никаких». Сивый громыхнул доспехами, поворачиваясь ко мне. «И у нас, конечно же, будут еще проекты по игровым вселенным, и если ты хочешь...» «Не хочу», — отрезал я. «Совсем не хочу, Павел Викторович». «Ну, дело твое, Антон». Сивы пожал бронированными плечами. «Имеешь право. И что ты собираешься делать?» «Вернусь домой!» Я приложил ладонь к колбу, пытаясь разглядеть исчезающего вдалеке среди облаков дракона. «Хватит с меня ваших игрушек!»